Глава шестнадцатая. Лея. Меня злило и напрягало поведение Марка. Непонятно, почему он начал грубить. Запарил уже показывать свою агрессию. А самое неприятное в этой ситуации, что не имея ни малейшего понятия причины. До того, как появились его друзья, мне он казался лапочкой. Сейчас же он постоянно злится и дышит, словно дракон, только тот пламенем, а Марк — яростью. Даже на учебе не успела познакомиться с парнем из параллельного потока, как он начал качать свои права. Вновь поссорившись с ним, ушла в уборную, чтобы успокоиться и умыть лицо прохладной водой. — Ты как, нормально? — забежала за мной Таша. — Да, нормально, — ответила расстроенная. Мне не хотелось сейчас говорить о нем. — Я видела, как и остальные, что Марк отвазил от тебя парня. — продолжала говорить подруга. — Я даже в этом и не сомневалась. Ему только дай повод посплетничать. Сейчас нужно понять, что на него нашло. Поведение не поддается логике. — Ты просто ему нравишься, — говорит мне внутренний голос, с которым я не была согласна. — Давай не будем акцентировать на этом внимание, — попросила подругу. — Хорошо. Пойдем на пару, а то нам засчитают прогул. Вот за что я обожала свою подругу, так это за то, что она никогда не навязывается, не лезет с расспросами, когда я этого не хочу. Уже сидя в аудитории, все селилось понять, в чем прикол такого поведения. Как только я познакомилась с Марком, он старался меня защитить, потом проявлял внимание, но когда появилась Кристина, его поведение изменилось на корню. Он стал агрессивно реагировать на мое общение с другими. Чего стоило сегодняшнее проявление враждебности к парню, который просто мне помог? Я так старалась укрыться от него, что не заметила, как столкнулась с Сашей, и у меня из рюкзака все повалилось. «Извини», — пискнула, когда увидела все содержимое своего рюкзака на полу коридора. «Ничего страшного. Ты сама-то не пострадала?» — поинтересовался вежливо у меня. «Вроде нет». Отвела взгляд, смущаясь. «Меня с Сашей зовут», — представился парень, отдавая очередную тетрадь с лекциями. «Лея», — ответила ему, улыбаясь. «Необычное имя». Он помог мне все поднять, а потом сделал комплимент, попросив номер телефона, который я так и не успела ему дать. Марк быстро подошел к нам. Таша не успела его отвлечь. Коршуном налетел на парня, — Грубо разговаривал, что мне не понравилось. Псих. — О чем ты там так задумалась? — шепотом спросила меня Таша. — Да вот, не понимаю. Марк нормально себя вел, а тут словно его подменили. Задумчиво ответила, когда она своим вопросом меня вырвала из раздумий. — У него, может, есть клон? Таша чуть не рассмеялась на всю аудиторию, прыская от смеха. Получила замечание от препода. Ну вот и чего угорать, подумала я в этот момент, совершенно не разделяя ее веселье. Ну, ты даешь, тихонечко говорит Таша. Просто парень на тебя запал, а ты носом крутишь, вот он и бесится. Фигню не городи. А сама начала анализировать, может, это быть правдой или нет. Он же тебя на пикник к себе пригласил. Опять внутренний голос поднял голову. И хитно так мне сейчас напоминает. «А ты проверь», — подначивала меня подруга. «Выведи этого истукана на эмоции. У нас тут легенды ходят о его спокойном нраве». Ну, такое я уже слышала. Теперь мне стало интересно, смогу ли я нарушить его такое привычное спокойное состояние. Думать, чем это может обернуться, не хотелось. Вот только я отчетливо понимала, что за такую провокацию... Придется ответить. Пока сидели в столовой, ловила на себе заинтересованные взгляды, от которых неприятно шли волны по телу. Они все видели. Теперь будут сплетни. Обрадовала меня Таша. А сам виновник скрывается. Заметила я отсутствие парня. К нам подошел Саша, широко улыбаясь. В столовой тут же стало порядком тише. Сплетники боялись все пропустить. «Привет еще раз, красавица!» — сказал слощаво так. Таша сидела и делала вид, что тут ее нет. «Присаживайся к нам», — предложила я парню, а тут засиял, как золотая медаль. «Ну вот, и повода искать не нужно», — подруга очень тихо сказала, так что услышала только я. Саша присел напротив нас и внимательно наблюдал за Ташей. В нашей компании почувствовалось напряжение. «Хотел пригласить тебя в кино. Завтра премьера нового фильма». Я даже растерялась от неожиданности, не знала, что ответить. Я была не против, давно не ходила в кино, да и нужно же заводить друзей. За это время, что я переехала в Новый Город, кроме как с Ташей и Марком, ни с кем не общалась. «Я не против. Во сколько фильм?» — спрашиваю бодро у него. Свободно было только на вечерний сеанс. На семь. Улыбаясь, ответил Саша и достал из кармана два билета. Какой шустрый, когда успел купить. Или такой самоуверенный. Откуда он знал, что я соглашусь? Хорошо. Тогда за десять минут до начала встретимся перед входом. Ответила, также улыбнувшись. Уже предвкушая, как буду смотреть фильм, поедая попкорн и запивая колой. Саша, попрощавшись со мной до вечера, ушел, а я заметила, как тут же все оживились. Фыркнув, продолжила доедать свой обед. Подруга сидела задумчивая, а потом посмотрела внимательно на меня. «Он тебе понравился?» Спросила так неожиданно, что я чуть не подавилась соком. «Ты на что намекаешь?» Ответила вопросом на вопрос. А у подруги подозрительно заблестели глаза. «О том самом». Прищурив свои глазки, с хитрецой продолжила. «Интересный будет вечер. О чем она говорила, понять не могла, поэтому ждала, наконец-то, от этой интриганки объяснений». «Да не смотри ты на меня так!» С удивлением говорит мне. «Я уверена, что там ты точно встретишь Марка». «С чего такие выводы?» Хмыкнув, спросила. «Считай это женской интуицией». Не стала спорить с ней, Доев быстрый обед, отправились на последнюю пару. Придя домой, тут же села за задание, чтобы освободить вечер. Мне на сборы много времени не понадобится. Краситься я не любила, да и свиданием это не считала. «Не забудь про кино, красавица!» Увидела сообщение на мобильном с неизвестного номера, но сразу стало понятно, от кого оно. «Интересно, где он раздобыл мой номер?» Этот вопрос меня волновал. Вот не нравится мне, когда без моего согласия что-то происходит. Но и подкупал напор парня. Не забыла. Откуда номер? Спросила его, быстро набрав ответ. Учебники уже отложила, сидя за своим рабочим столом. Секрет фирмы. Ответ меня не удивил. Ну ладно, потом попробую узнать. Посмотрела на время и поняла, что уже пора собираться. Пришла я с опозданием на пару минут. Саша уже стоял возле входа и что-то смотрел в телефоне. Он даже не заметил меня. «Я не опоздала?» Задаю глупый вопрос, но лишь для того, чтобы меня заметили. «Конечно нет, красотка». И вот так внимательно осматривает мой внешний вид, словно ощупывает. «Даже если бы опоздала, тебе простительно». «Мы покупаем попкорн с колой и идем занимать свои места». Проходя мимо очередного ряда, чувствую на себе взгляд. Поднимаю глаза, встречаясь с очень колким взглядом, словно тысяча иголок. Марк. Рядом с ним замечаю Кристину. И мне это было очень неприятно.